Паэто сторно. Епиграф. Иль фо, voyageur, le hant un immense sa maison. Аполлинар. Le mamel de Tiresias. Примечание. Надо уехать подальше, если любишь свой дом. Сосцы Тиросия. Французский. Конец примечания. Глава тридцать седьмая. Он исходил яростью от того, что его звали Тревелер. Примечание. Тревелер путешественник английский. Конец примечания. Его, который никуда не трогался из Аргентины, вот только раз съездил в Монтевидео, да однажды был в Асуансионе в Парагвае, и обе столицы я вспоминал с величайшим равнодушием. В свои сорок лет он прирос к улице Качимаио, а работа в цирке администратором и всем остальным понемножку не сулила ни малейшей надежды пройти земные дороги Море Барном (примечание: по способу Барнума, латин. конец примечания). Лозу на деятельности цирка простиралась от Сантафе до Кармен-де-Патагонес, с долгими заходами в столицы округов Ла-Плату и Росарио. Когда Талита, большая любительница энциклопедий, расспрашивал его о кочевых народах и культурах скотоводческих племён, трэвеллер ворчал и возносил неискреннюю хвалу дворику с геранями. в раскладном кресле и принципу не покидать угла, где ты появился на свет. Иногда попевая маты, ему случалось выказывать такую умудрость, которая поражала его жену, однако по её мнению, он был довольно внушаемым. Во сне у него бывало вырывались чужеземные слова о заморских краях, о дальних плаваниях, о таможенных сложностях и неточных алидадах. А если Талита пробовала пошутить на этот счет, когда он просыпался, то Тревеллер давал ей шлепка и оба смеялись как сумасшедшие. И казалось, что предавая себя, Тревеллер делает добро им обоим. Одно следовало признать: в отличие от почти всех своих друзей, Тревеллер не валил вину на жизнь или на судьбу за то, что ему не удалось попутешествовать в славь. Он просто опрокидывал единым духом стаканчик мажевеловки. Я обзывал себя дураком, каких мало. Разумеется, я лучше из его путешествий говорил о Толита при всяком удобном случае, но он глупый этого не понимает. Я, сеньора, накрыл их фантазией и уносил его за горизонт. Сеньора, которым были обращены эти слова, верила, что Толита говорит совершенно серьезно, и отвечала примерно следующее: "Ах, сеньора, мужчины такие непонятные, читая непонятливые". Или, поверьте, так же и у нас с Хуаном Антонио, что не говори, ему хоть бы хны. Или, как я вас понимаю, сеньора, жизнь это борьба. Или не принимайте близко к сердцу сеньора, было бы здоровье а остальное приложится. Потом Талита пересказывала это тревеллеру, и они на кухне от хохота животики надрывали, так что на них одежда лопалась. Для тревеллера не было дела занятнее, чем спрятаться в туалете, И закусив зубами платок или край рубахи, слушать, как то лита подбивает на разговор синьор, обитающих в пансионе собралось или в отеле напротив. В весёлую минуту, недолго у него длившуюся, он подумывал написать многосерийную пьесу для радиотеатра и протащить в ней всех этих толстух, так что они об этом не догадаются, а будут лить над ней слёзы и каждый день настраивать на неё свои приёмники. Но как бы то ни было путешествовать ему не довелось, и этот чёрным камнем лежал над ней его души. Просто кирпич пояснял тревеллер, указывая на желудок. Никогда не видел чёрных кирпичей, говорил директор цирка, случайно оказавшийся поверенным в обстоятельства страшной тоски. "Малёк, мне надо же от того, что сиднем сижу на одном месте и подумать только о ферагута" Были поэты, которые жаловались на то, что они э матлас, примечание: здесь странники безродные, немецкий. Конец примечания. Скажи по-испански, тщя говорил директору, которого от столь драматического обращения к нему по имени побежали мурашки по коже. Не могу, дир, бормотал тревеллер, извиняясь таким образом за то, что перед тем назвал его по имени. Прекрасные иностранные слова подобны оазису, остановке в пути. Так, значит, мы никогда не поедем в Коста-Рику или в Панаму, где в страдавшие времена императорские галеоны? Гордель умер в Колумбии, да, Дир в Колумбии. Ну вот, пошел перечислять че, говорил директор, вынимая часы. Пойду-ка я домой. Кука моя, наверное, уже рвет и мечет. Трейвлер оставался в конторе один и думал, какие должны быть вечера в Коннектикуте. На утешении перебирал в памяти, что у него в жизни было хорошего. К примеру, одним из таких хороших воспоминаний в его жизни было утро 1940 года, когда он вошёл в кабинет к своему шефу, начальнику департамента внутренних налогов, держа в руке стакан воды, а вышел уволенным, в то время как начальник промокашкой оттирал воду с лица. Но это принадлежало к хорошему, что было в его жизни. Потому что именно в тот месяц его собирались повысить по службе, но хорошим было и то, что он женился на Талите, даже если оба они и утверждали обратно. Талита своим дипломом фармацевта была бесповоротно обречена на то, чтобы состариться в провонявшей микстурами аптеке, куда Тревеллер зашел купить свечей от бронхита, и в результате разъяснения, которое по его просьбе давал ему Талита. Любовь вспенилась в нём как хороший шампунь под душем. Трэвеллер утверждал даже, что он влюбился в Талиту в тот самый момент, когда она, опустив глаза, пыталась объяснить ему, почему свечи действуют лучше после, а не до того, как освободишь желудок. Неблагодарный, говорила Талита в минуты воспоминаний: "Ты прекрасно понимал всё, да притворялся дурачком, чтобы я тебе подольше объясняла". Фармацевт всегда на службе истины, каких бы интимных вещей не касалось дело. Знал бы ты, с каким волнением я в тот вечер ставил себе первую свечу после того, как ушел от тебя, огромную и зеленую, эвкалиптовую, говорил Аталита. Будь доволен, что я не всу чил тебе ту, от которой на двадцать метров разит чесноком. Но случалось ему взгрустнуть и возникало смутное чувство, что вот еще раз они пошли на крайнюю меру. Веселились лишь бы отвлечься от присущей Буэнос-Айресцам грусти, и от жизни, в которой нет чего-изъяичных, что добавить к слову чего-изъяичных, а в конце концов, как всегда, начинает осать под лёжечкой и чёрный кирпич ложится на желудок. Талита так объясняла сеньоре Гутузза грусть тревеллера. В час сиесты что-то накатывает на него и поднимается к самой плевре. Наверняка внутреннее воспаление, говорила сеньора Гутузза. Чёрная печень называется. Нет, сеньоры. Это душа болит. Мой муж поэт, поверьте. Запершись в уборной и уткнув лицо в полотенце, Трэвеллер хохотал до слёз. А может, у него аллергия какая? У моего малыша Витора, вон он, видите, в зарослях мальвы играет и сам чистит цветок. Так вот, когда на него нападает аллергия к сельдерею, он квазимодой становится, глазёнки его чёрные заплывают, Рот раздувается, как у жабы, а то и пальцы на ногах не раздвинет. Раздвигать пальцы на ногах не обязательно, говорит Талита. Из уборной доносится заглушённый полотенцем рык тревеллера, и она спешит переменить тему разговора отвлечь сеньору Гутузза. Обычно тревеллер покидает своё укрытие, окончательно загрустив, и Талита его понимает. А понимание Талиты надо сказать особо. Это понимание иронически нежное и как бы отстранённое. Её любовь к тревеллеру от кёца из мутья грязных кастрюль, из долгих бессонных ночей, из принятия всех его ностальгических фантазий, его пристрастия к танго и к игре в труко. Когда тревеллер начинает грустить и снова думать о том, что никуда не путешествовал, Аталита знает, что это его не волнует, и забота его куда более глубоки. Надо просто быть с ним рядом и не слишком много разговаривать, заварить ему матэ, да позаботиться, чтобы всегда был табак под рукой. Словом, выполнять обязанности женщины при мужчине, оставаясь при этом в тени, что совсем не просто. Талита счастлива, что она с трэвеллером и что они в цирке. Она расчесывает кота считальщика перед тем, как ему выходить на арену и ведет для директора всю бухгалтерию. Иногда Талиту посещает мысль, что она гораздо ближе Трэвелэру ко всем этим простейшим глубинам, которые заботят его. Но всякий намёк на метафизику её пугает, и в конце концов она убеждает себя, что он единственный способен пробуравить глубину и вызвать чёрную мыслянистую струю. Всё это витает в воздухе, одевается в слова или поступки и называется по-другому, называется улыбкой или любовью. называется цирком, называется жизнью, в которой ты даёшь вещам самые что ни на есть роковые и отчаянные имена, и сам чёрт тебе не брат. За неимением других возможностей тревеллер человек действия, ограниченного действия, как он сам говорит, поскольку его действие не в том, чтобы носиться туда-сюда и убивать всех направо и налево. За четыре десятилетия он фактически прожил несколько разных этапов. Футбол в колледже Центральные нападающие совсем неплохо. Беготня по улицам, политика, месяц тюрьмы в тюрьме в Двота в 1934 году. Разведение кроликов и пчёл, выращивание сельдерея. Ферма в Монсарисе на третий месяц дела лопного. Кролики передохли от чумы, пчёлы одичали. Автомобилизм. Второй водитель у Маримона в ресистенции перевернулись, сломал три ребра. Столярное дело, починка старой мебели выброшенной на улицу, полный провал и наконец женитьба. По субботам езда на взятом в прокат мотоцикле по проспекту генерала Пасса. Из всех этих житейских передряг он вынес немало ценных знаний. Выучил два языка, набил руку в письме и приобрёл иронический интерес к сотериологии и стеклянным шарикам. И как-то надумал вырастить корень мандрагоры. Для чего картофелину была посажена в таз, наполненный землёй из Перми? Картофелина стало буйно расти, как ей и положено, заполнила собой весь пансион, побеги прорастали в окна, и Талите, вооружившись ножницами, тайком приходилось принимать меры. Трэвеллер заподозрив неладное, исследовал стебель растения и смиренно оттёркся от этой зависистой мандрагоры. Ал Рауна словом переболел всеми детскими болезнями. Порой Трэвеллер намекает на двойника, которому больше повезло в жизни, чем ему, и Толлити почему-то это не нравится. Она обнимает его и целует встревоженно и делает всё, чтобы вырвать его из этих мыслей. Например, ведёт смотреть Мерлин Манро, к которой Трэвеллер испытывает особые чувства, а сама в темноте кинотеатра президент рока душит в себе ревность по поводу чувств в зашедших на чистой неве искусства в скобках глава 98